Немаловажные факты из истории галактики. Факт номер один. Заимствованный из многотомника, сидерическое собрание цитат на каждый день. В том «Популярная история галактики». Ночное небо над планетой Крикет – наименее занимательное зрелище во всей Вселенной.